Часть третья, глава вторая. Арххарам – большой город, спокойный, безопасный. Благополучием в тяжелые времена он обязан близостью к Тусуанской долине и предприимчивостью своего главы. Мудрый Кармар никогда не полагался полностью на строки уложения и, не теряя уважения к почтенной гильдии купцов, лично занимался поставками в город дешевого овса и риса. основной пищи печатных и бедноты. Пускай ходили в народе байки о том, сколько глава наваривает на каждом мешке червивой крупы, теперь старые связи позволяли не переживать из-за прекращения судоходства по Тималао. Товары из низовой реки и из побережья стали недоступны. А Тусуанта, Вот он где. Связи с долиной преследовали и другую важную цель.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 и конструктивное общение с горожанами станет невозможным. Конечно, Сауриотцы не настолько безумны, чтобы пытаться своими силами задержать подразделение боевых магов Ингернике. По сути, маленькую армию. Но человек, сопровождающий чужаков в путешествии, мгновенно превратился из потенциального партнера во врага. Белой кожей чувствовал, что выглядит до ужаса неестественным, но остановиться не мог.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 Едва ли не единственный способ выжить. Вот только злая реальность отказывалась идти ему навстречу. Найти объяснение происходящему не получалось. Хотя оно точно было. А тут еще и некромант на руках. Колдун, едва способный связать пару слов по-сауриотски, никаких комплексов от своей ограниченности не испытывал. И не так, чтобы сильно ошибался.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 И дело с концом. Белый ощутил подступающую мигрень и начал привычно массировать переносицу. Но ну вот какими доводами можно утихомирить этого отморозка? А ведь у куратора получилось. Уважаемый, дело не в том, что примут ли вас простые сауриоцы. Осознайте, тут есть люди, основная работа которых – охота на одаренных. И поверьте...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 В Архараме уважаемый Вабабачи имел репутацию волшебного джина. Может, все. А живет в старой лампе. Правда, исполнение желания от него мог добиться только градоправитель. Гостей купец принимал в усадьбе, стыдливо прикидывающейся городским кварталом. Уложение не поощряло младших чинов к излишней роскоши. Не имея возможности поразить окружающим блеском одежд, В обаче будоражил умы диковинными придумками. В его владениях можно было найти парк с фонтанами, купальню на сорок душ, гараж и зверинец. Но подлинный жемчужиной фабриканта являлся особняк с каменными стенами такой толщины, какие не прогревались даже в самый солнечный день. По слухам, он скрывал в себе совершенно немыслимые сокровища, но побывать внутри удавалось немногим.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 В последнее время трудно найти интересного собеседника. Архарам никто не посещает. Да, не стал отпираться Лихан. После решения нашего светозарного императора путешествия по Саорио стали опасны, но возможны. Умелый и сильный духом странник не нуждается в готовых маршрутах. Достойная цель заслуживает приложения усилий.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 «Слышали ли вы, что Энгерника высаживает на нашем побережье команды боевых магов? За некоторое количество золота они готовы на все. Даже на путешествия вглубь континента. Важно четко обозначить цель и обеспечить сопровождение. Золото. Всем нужно золото!» Фабрикант звонко хлопнул себе поляшки. «А где его взять, когда торговли нету?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 Но даже тени тревоги в нем тогда не шевельнулось. Более 50 лет назад падение уровня, обитавших в империи черных магов, стало столь значительным, что уложения внесли поправку, сняли ограничения на силу изгоняющих первого ранга. Временно, конечно. До этого, если укращающие ошиблись и на ритуал обретения попадал слишком слабый маг, беднягу прогоняли через оковы избавления и отправляли в свояси. Итак, 50 лет назад империя стала принимать на службу всех, кто сумел открывать в себе черный источник. К тому же времени относилась и первая из новейших катастроф – стремительный мор, охвативших печатное население Акувары. Это был последний удар, поставивший крест на попытках заселить некогда плодородную долину, и обезлюдевшие земли поглотила Талейская топь. Не прошло двух десятков лет, как император пошел дальше, вычеркнув из уложения упоминание о предельном сроке службы для черных. Попирание свобод вызвало глухое недовольство изгоняющих и, как следствие, их излишнюю активность во время волнений в ворере Забавно, но спусковым крючком бунта стала очередная правка в уложение. Разъяснение о неприкосновенности плоти.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 Издали они напоминали домики землепашцев, однако подобраться к ним достаточно близко, чтобы оценить высоту колонн и богатство рельефного орнамента на стенах удавалось немногим. Формально роскошные особняки считались казенным жильем, хотя некоторые переходили в одной семье из рук в руки поколениями. Это объясняло некоторую однообразность архитектуры и излишнюю строгость вследования правилам.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 и знают, что не смогут организовать отпор. Жителей Тималао списали, а Накармар спокойно кивнул. «Как вы думаете, можем ли мы что-то предпринять на этот счет?» Белый серьезно задумался. «При толике везения удержать нежить под контролем можно и без помощи изгоняющих. Но вот карантинные феномены... Осмотрите местность!»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 Белый увидел юношу, сидящим на открытой веранде корчмы, но тут же отвернулся и с независимым видом прошел мимо. Дверь заведения осторожили двое незнакомцев, один из которых гражданский халат, мудрился надеть поверх шароваров от формы изгоняющего. Что тут скажешь, типичный черный, хамоватый и ненаблюдательный, которому вообще не полагается быть в городе. Казалось бы, при чем тут вербовщики?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 Я выбираю остаться человеком. Альтер-эго мгновенно усмехнулась и рас